1792. Образ жизни императрицы в последние годы был одинаков. В зимнее время имела она пребывание в Большом Зимнем дворце в среднем этаже над правым малым подъездом. В сих покоях государыня жила иногда до весны. В первых числах мая выезжала всегда инкогнито в царское село, Оттуда в сентябре также инкогнито в Зимний дворец возвращалась. Время и занятия императрицы распределены были следующим порядком. Она вставала в восемь часов утра и до девяти занималась в кабинете письмом. В это время пила одну чашку кофе без сливок. В девять часов обыкновенно дела слушала. Государыня имела еще довольную в лице свежесть, руки прекрасные, все зубы в целости, от отчего говорила твердо, бесшиканье, только несколько мужественно. Читала в очках Грибовский. 27 января. Союзный договор между Австрией и Пруссией о направлении по 20 тысяч войск против Франции. Май. Объявление польскому правительству против Конституции 3 мая 1791 года и о вступлении для отмены оной наших армий. Каховский 1 мая выступил с войсками в Польшу. Май. Царское село Павловское. Здесь получены свежие французские газеты от середины апреля. В одной из них письмо англичанина, жившего долгое время в Петербурге, к другому англичанину, живущему сейчас в Париже, со старыми прогнозами о будущем Русской империи и новыми сплетнями. «Русский великий князь шествует по стезе своего несчастного отца, и если сердце великой княгини не будет преисполнено добродетелями, Павлу суждена участь Петра Третьего». «Не удивляйтесь, если однажды из России придет сообщение о перевороте. Я давно замечал многие признаки революции. Они в сердце самого великого князя. Он не скрывает своей раздражительности, оскорблен своей униженностью, он в ссоре со своей матерью-императрицей, он даже дерзает ей угрожать. Кстати, знаете ли вы о его любовнице, девице Нелидовой?» Монитор «Универсаль», 1792 год. Письмо англичанина произвело сильное впечатление. Нелидова плакала, Мария Федоровна плакала, Павла трясло. Отношения между ними троими были уже таковы, что большие и малые сцены ревности происходили чуть не поминутно. Нелидова пользовалась все возраставшую подозрительностью Павла, видимо, начинавшего тяготиться ласковою и заботливою, но надоедливою и подчас бестактною опекою Марии Федоровны над всеми его действиями, с бесконечными жалобами на нарушение этикета домашней жизни и на тех, которые, по ее словам, манкировали этикетом. Это все та мерзкая особа, пишет она Плещееву, внушает великому князю. Попытка великой княгини пожаловаться Екатерине, сделавшей сыну строгое внушение, только ухудшила положение. Подозрительность Павла дошла до того, что даже переписка Марии Федоровны стала задерживаться. В записочках своих к Плещееву с большой осторожностью и тайною посылаемых Мария Федоровна сама приподымает завесу, скрывавшую от посторонних глаз жизнь внутренних покоев. Я велела приготовить к починке старые портьеры в столовой Павла. Собрались все слуги. Тут является Нелидова и смущенно на меня взирает. Я ей сказала «Проходите, мадемуазель». Она стала церемониться, и я второй раз сказала «Проходите же, проходите, мадемуазель. Великий князь ждет вас для прогулки». «Да, я говорила нетерпеливо, но это понятно. Она прервала мои дела, и к тому же великий князь уже минут десять ждал ее на террасе. Но она решила, что я лукавлю и насмехаюсь над ней. А между тем я могла бы действительно позлословить над такой новостью, когда дамы отправляются на прогулки без меня». Мария Федоровна Плещееву. Недоразумения между нею и фрейлиной возникали по поводу самых пустяшных инцидентов повседневной жизни. «В субботу великий князь уходит от меня в прекрасном расположении, затем идет к ней, не говорит мне спокойной ночи, как всегда, а входит в мою комнату, смотрит на меня и уходит, не сказав ни слова. На следующий день проводит утро с ней и совсем не заходит ко мне». «Я иду к нему, меня третируют, я нахожу в себе силы появиться после обеда, он уходит к ней и возвращается еще более раздосадованный». Мария Федоровна Плещееву. Екатерина, конечно, хорошо знала все, что происходило в Гатчине. Безумные припадки гнева Павла, внезапные опалы приближенных к нему лиц, беспомощные жалобы Марии Федоровны с ее излишнею и мелочной болтливостью, все гатчинские сплетни и интриги тотчас же делались известными в царском селе и Петербурге. Павел Петрович не без основания стал обвинять в шпионстве придворное дежурство, сменявшееся в гатчине каждые четыре дня, и начал относиться к дежурившим при нем придворным кавалерам со увеличивающейся подозрительностью, грубой бесцеремонностью и оскорбительным пренебрежением. Рассказы современников полны свидетельств о столкновениях и пререканиях, которые Павел Петрович имел с лицами, окружавшими императрицу. Так он имел столкновение с адмиралом Рибасом, явившимся к нему в новой морской форме, введенной в Черноморском флоте без ведома Павла Петровича, носившего звание генерал-адмирала, свеци канцлером графом Остерманом с Сольтыковым сoberгов маршалом князем Барятинским с Зиновьевым с церемонемейстером Гурьевым и так далее 2 мая царское село С московской почты получено секретное донесение князя Прозоровского, московского главнокомандующего, о взятии Новикова из его деревни. Он уже допрашиван и признался в продаже прежде напечатанных запрещенных книг церковных. 18 мая. Царское село. Подал я пакет Шишковского и, переправя, переписал указ, им заготовленный к шлиссельбургскому коменданту, о верном принятии и содержании арестанта, которого пришлет князь Прозоровский. Это будет Новиков. Указ подписан. Храповицкий. 22 мая. Царское село. Был секретный пакет с мартинистскими бумагами. Храповицкий.